33. В круг, к костру, вышел несколько грузный чех, 22 лет, по прозвищу Сова, один из главных претендентов на трон. Лично храбр, хороший воин, неплохой командир. Хотя надо отметить, что особо рисковать все же не любит. Осторожен, предпочитая довольствоваться малым. Так что в плане результативности при походах на Балтах сильно ниже того же Истра. «Я считаю, что нам нужно договориться с аварами. Они хотят хорошей земли, и она есть на закате. Так пусть идут туда всей своей ордой. Мы пропустим их через свои земли. А чтобы не было неприятных недоразумений с их пропитанием, поможем им продовольствием. п р и д ё т с я немного расширить поля, но, думаю, это невысокая плата за нашу безопасность». Собравшиеся одобрительно загудели. Это было действительно всех устраивавшее, удобное, не требующее лишних телодвижений решение. Даже пан одобрительно закивал. И Русу тут нечего было возразить, разве что кроме одного момента. — А если не удастся этого сделать? — Почему бы это? — удивился Чех. — Ну, просто допусти такую возможность, что они не согласятся. — н о почему? Хоть какая-то причина должна быть? Ведь такой договор выгоден им. пройти без проблем, без сражений, туда, куда они хотят, сохранив силы. И снова согласный гул вождей. Но мы должны учитывать и такой момент, что степняки могут нас обмануть. Мы ведь не знаем, как относятся их боги к обману своих последователей в отношении последователей своих богов. Если наши боги требуют держать слово, кому бы оно ни было дано, то у них может быть иначе. А теперь представьте, что мы впустили их в свои земли, они возьми и отринь свои клятвы. Ведь кругом столько добычи. Удержатся ли они?» Вожди представили, и то, что они представили, им сильно не понравилось. Ну да, выступать в роли скакунов, запряженных в п о в о з к и не самая радостная участь. А как они выяснили, это любимейшая забава авар, после того, как они напьются и накумарятся. Про судьбу женщин, жен, сестер, дочерей и говорить нечего. Ну и, конечно, многих ждет удел рабов. У самих ли авар, или же, будучи проданными ими ромеям, на галеры или в шахты, где люди мрут, как мухи от дихлофоса, не выдерживая тяжелейших условий работы в духоте и высокой влажности, и просто под частыми обвалами породы. Ну и не стоит забывать, что авары, желая получить новые земли, Рано или поздно столкнутся ь с Ромейской империей. Наверняка сначала попытаются договориться с императором. Но договорятся ли, вот в чем вопрос. — Что нам с того, смогут они договориться или нет? — удивился Чех. Хотя по напряженному виду, похоже, понял, что вопрос с подвохом. Дураком он не был, но и особым умом не отличался. Из него получился бы хороший исполнитель, ведомый. потому как являлся хорошим тактиком, но посредственным стратегом. Это ключевой для нас момент. Смогут, и тогда для нас все хорошо. Но кто-то действительно верит, что смогут. Вожди криво и с грустью заусмехались. Ни кочевники, ни ромеи в их глазах не являлись образцами верности данному слову. Правильно. Любые договора кочевники принимают за слабость. Опять же, землю они, если и получат, то будет ее мало. Тем более, что довольно значительную часть относительно пустых земель займут ранее согнанные аварами со своих мест обитания Гипиды и Лангобарды. Опять же, за нее еще придется воевать. А как мы знаем, император Юстиниан ведет множество войн. Захотят они постоянно воевать за него? Сомнительно. Опять же, как я уже сказал, если они и получат землю, то ее будет явно недостаточно. Сами знаете, что степняку нужно в разы больше земли, чем земледельцу. Копаться в земле они, конечно же, не захотят. И авары захотят большего, а это приведет к неизбежному конфликту между ними и империей. И что с того? Все еще не понимал Чех. Авары-степняки. Они отличные бойцы на конях? но весьма посредственны, как пехотинцы. Значит, им для войны с империей потребуется пехота. Смекаете, где они ее захотят получить?» Вожди начали смекать, как, собственно, смекнул и Чех, поджав в недовольстве губы. «Да, все верно. Для штурмов многочисленных крепостей и городов потребуется много пехоты, и ее источником станем мы». Надо ли кому-то объяснять, как дорого обходятся штурмы стен для атакующих? Судя по недовольному гулу, не требовалось. Кто-то успел поучаствовать в таких мероприятиях, а рус решил добивать. Так что даже если авары все же пройдут через наши земли, не нарушив условий договора и не нападут на нас внезапно, в чем я сомневаюсь, то потом все равно вернутся за пехотой. Поляна погрузилась в тишину. Вожди шепотом переговаривались между собой, обсуждая какие-то детали. — Чех, есть еще что добавить? — после паузы спросил пан. — Нет, отец, я все сказал, — ответил Чех и вернулся на свое место с недовольным видом. — Есть еще мнение? — спросил пан и пристально вгляделся в сыновей. — У меня есть, — подняв правую руку, встал Кий, переглянувшись с братьями Харивом и Щеком. говори Раз авары враги Гурам и Аланам, то можно попробовать выступить в союзе с ними. — Утигура уже разбиты, — сказал Коман по прозвищу Лис, еще один из сыновей пана, представляющий Волынинский союз племен, любитель покритиковать и предпочитающий действовать опосредованно, через интригу, чужими руками. — Этот опаснее всех остальных вместе взятых, — подумал Рус, вспоминая детские годы, проведенные в детском саду, и потом. Обновленное сознание Руса сейчас быстро переоценивало многие ситуации, связанные с Команом. Ведь он сам в детстве и в юные годы являлся как его орудием во вражде Комана с остальными братьями, так и жертвой, когда Коман натравливал на него остальных. И ведь как все выворачивал, что он вроде как ни при чем, мысленно плевался р у с Не зря у него п а п к а из р а м е е к г р е ч а н а к ой, не зря. Та еще змея подколодная, и внучка воспитала себе под стать. Рус снова поморщился, предвидя от Комана неприятности в свой адрес. — А на горы, как, с о б с т в е н н ы е у тигуры, во вражде с кутригурами, — продолжил Коман. — Что, кстати, сами не прочь завладеть нашими землями, и прямо сейчас собирают против нас Орду в набег. — Да, я в курсе. Криво улыбнулся е м у к и й «Но сколько-то силы у тигуров еще осталось. Что до вражды, то неужели не смогут объединиться против общего врага? А что до набега на нас к у т р и г о р о в то мы его отразим. Ведь благодаря пленнику мы знаем, когда и где они собираются атаковать. А отвадив их от наших земель, зашлем послов со своим предложением о союзе. На прежнюю вражду между нами можно на время закрыть глаза». У этой идеи нашлись свои сторонники среди вождей. Хоть и рассказали им подробно силу врагов, но лично они их в бою не видели. А вот что видели, так это богатые доспехи, что было бы неплохо примерить на себя. Опять же, это не один на один биться с аварами, и тем более, когда гуры на их стороне. А вместе с гурами навалиться на авар, тогда численное преимущество будет на нашей стороне. и вторженцам против такой силищи нечего будет противопоставить. «Хорошая идея в идеальных условиях, но в реальности весьма зыбкая», — подумал Рус. «Даже если удастся заключить союз с гурами, при этом анагуры и утигуры п р и м и р я т с я с кутригурами, и, о чудо, удастся разобраться с командованием, чтобы примитивно правая рука действовала совместно с левой, а не как накалки в свое время», хотя бы банально делегирует главенство Аланам, чтобы никому обидно не было, то все равно подставы неизбежны, банально не придя вовремя на помощь. При этом могут и нас подставить под основной удар а в а р